Но к тем россыпям не пройдёшь, и не мог Марко Поло пробраться туда даже с фокусниками, говорит Марко Поло. Туда, где живёт тот народ, никто не может пройти, и никакого зла ему никто не может сделать. Живёт он в стране непроходимой, куда и дорог нет, никто и не знает, где он живёт, никто туда и не хоживал. Народ тут выносит золото сам и продаёт одну меру золота за пять мер серебра. Очень это прибыльное дело, потому что во всём мире золото дороже. Есть там места для рынка. Рынок там три раза в неделю. Во время похода было то место вероятно пустынно, продолжает Марко Поло. А как спустишься через 2 1/2 дня, Начинается область на юг у пределов Индии. Зовётся она Аньян или Мян. 15 дней идёшь по местам, где нет дорог, а в лесах много слонов и разных диких зверей. Люди здесь не живут. Горы успокаивались, как волны. Становилось теплее, горы переходили в холмы, холмы шли с север на юг. Показалось, долина реки Ираваде. Сюда пришли в мае. Было 40 градусов тепла, как сказали бы мы нынче. Воевали здесь долго, до зимы. Зимой похолодало до 30, но не мороза, а тоже тепла. Люди здесь были желтовато-коричневые, голые в одних повязках на бедрах. Жилища одноэтажные, у реки на сваях. Шли дальше... В середине страны дошли до города Тагуна. В этом городе стояло две башни, одна золотая, другая серебряная, рассказывает Марко Поло. Башни эти вот какие, сложены они были из хороших камней и покрыты. На одной золото было в палец толщиной, и вся башня была покрыта золотом, словно литая из золота. В вершину она была 10 шагов и с размерной шириной Снизу круглые, а кругом были золочёные колокольчики. Подует ветер, они позвянвыют. Другая башня была серебряная и точно такая же, как золотая, той же величины и свиду такая же. Приказал их выстроить царь ради своего величия и во спасение своей души. И скажу вам, были те башни самые лучшие в свете и очень дорогие. Кроме золотой и серебряной башен, были ещё олово, слоновая кость, сапфиры, янтарь. Страна богатела. Фокусники вместе с проводжатыми покорили страну. Поохотился здесь Марко Поло на слонов, оленей, антилоп и ланей. Страна стала казаться ему тесной, и поехал он к великому хану докладывать о чуде что стоят башни красивые и дорогие, не прикажет ли великий хан разорить их, а золото и серебро прислать к нему. Хан был стар, уже любил он пить не вино, а чай, заваренный водою из медного сосуда, в котором горели угли. Любил хан говорить уже о добродетели, приблизил ко двору последователей конфуция. Сказал хан: Вероятно, царь построил те башни ради спасения своей души и для того, чтобы после смерти о нём помнили. Я повелеваю башни эти не разрушать, а сохранить точно такими, какими они выстроены. Выслушал Марко Поло ответ хана и понял, что хан уже насыщен жизнью, что близко может быть смерть его, и тут же он узнал, что врач, глава звесточётов колеблится в составлении гороскопа наследника. Тогда вызвал господин Марко Полло отца и дядю. Пришли к нему весёлые старики, толстые, круглобородые и довольные. Принял их Марко Полло как господин, сказал оделе. Согласились и дядя, и отец меня всё имущество на рубины и готовиться к отъезду. Было Марко Полло больше 30 лет. Горы и дороги укрепили его тело. Ничего он не боялся, но хотел посмотреть дальние земли и дальние острова и решил проситься в отъезд. Решил он возвращаться домой Морем и отправился бы скоро, но ему помешала война кубилая с Наямном.